49. Светлицкий. Степанов оказался совершенно не таким, как его представлял себе Анри. Чекиз, скорее напоминал аспиранта или научного сотрудника. а простенькая рубаха в мелкую клеточку под нейлоновой ветровкой выдавала человека, не привыкшего внешностью производить впечатление на окружающих. Степанов приехал в Береговое вслед за Янкой, буквально через полчаса после звонка. Анри и Мирослав встретили его, познакомились и разместились на террасе поставив три кресла вокруг маленького столика. Несколько минут обменивались ничего не значащими фразами, привыкая друг к другу, но вскоре Мирослав спросил достаточно прямолинейно: Скажите, Александр, а вы здесь в Феодосии в каком качестве? Степанов насмешливо посмотрел на него, перевел взгляд на Анри и с заметным сарказмом ответил: Скорее всего, я просто турист. Судитесь сами. На территории другого государства у меня полномочий нет. Командировку мне никто не оформлял. Приехал я сюда по поручению одного пенсионера. Так что если хотите что-то сказать, можете говорить. Андрей неопределённо покрутил пальцами. Поскольку вас прислал Артур, я думаю, он знал, что делал. И мне кажется, он сказал вам все, что нужно знать. Степанов возразил. Далеко не все. У меня есть несколько вопросов, на которые я хотел бы получить ответы. Насколько я понимаю, вы хорошо знали обоих убитых. Андрей кивнул. Да, мы когда-то довольно плотно общались. Но это было очень давно, Степанов уточнил. А с Бересневым как давно знакомы с 70-х годов. Но давайте проясним один момент, Андрей посмотрел в глаза Степанову. У нас нет возможности подробно рассказывать о прошлом. Подписка о неразглашении. Поэтому предлагаю сосредоточиться на настоящем. Степанов не отвел взгляд и спокойно возразил. Часто бывает, что нужно досконально исследовать прошлое, чтобы разобраться в настоящем. И поэтому у меня основной вопрос. Могут ли эти убийства быть связаны с вашим прошлым? Без подробностей, мы не на допросе. Просто мне интересно ваше мнение. Мирослав ответил вместо Анри. У нас были мысли в таком ключе, но мы поняли, что ошибаемся. Хотя косвенно, конечно, это связано с прошлым. Степанов поднимающе кивнул. Вы имеете в виду общий счет? Шклярский считает, что цель убийцы получить отпечатки пальцев на доверенности. Вы тоже так думаете? Андрей переглянулся с Мирославом и не очень охотно ответил. Это вполне вероятно, но совершенно не ясно, откуда он мог получить информацию об этом счете. Доступ к ней был у ограниченного круга лиц, очень ограниченного. Хорошо. А почему такое странное орудие убийства? Не слишком ли экзотично, если цель отпечаток пальца? Пистолет было бы эффективнее или хотя бы обычная финка. Что вы по этому поводу думаете? Я считаю, что стилеты были нужны для того, чтобы дезориентировать наш круг, тщательно подбирал слова Анри. Если сказать по-простому, чтобы все думали друг на друга. Степанов внимательно посмотрел на него. Мне это не совсем понятно. Вы хотите сказать, что у вас есть такие стилеты? Мирослав пояснил. Это своего рода сувениры, память об одном проекте. У меня, например, есть комплект. У меня тоже, поддержал Анри. Степанов насмешливо спросил: Вы тоже в благородной гвардии Ватикана состоите. Анри закашлялся от неожиданности и метнул быстрый взгляд на Мирослава, потом суховато сказал: Это шутка такая, я не очень понял смысл. Степанов пояснил: Я читал, что первый круг благородной гвардии Папы Римского вооружен такими стилетами, и есть информация, что Берсенёв входил в этот круг. Интересно, откуда такие сведения? спросил Мирослав. Степанов пожал плечами. У вас свои подписки к неоглашению, у меня свои. Да и вообще, называть источники информации моветон, на мой взгляд. Да, резонно, согласился Андрей. Скажем так, это был секретный проект, но все уже давно кануло в лету. Тем не менее, кто-то явно вытаскивает его обратно, возразил Степанов. И если вам нужна моя помощь, то хотелось бы побольше информации, хотя бы о том, кто имел доступ к этому проекту. Нет таких полномочий, покачал головой Андрей. Это к Шклярскому, если посчитает нужным что-то рассказать, то пусть сам говорит. «Зайдем с другой стороны. Степанов немного подумал. Сам генерал может представлять интерес для убийцы. Иными словами, его пальцы что-то решают? Андрей невольно улыбнулся. Интересно вы задали вопрос. Ну да, пальцы Шклярского решают многое. То есть для убийцы, если ему действительно нужны только отпечатки, интересно вы двое и Шклярский. Я правильно понимаю? Андри и Мирослав кивнули почти синхронно, но Мирослав тут же рассудительно заметил: все таки мы с Андреем Сергеевичем не очень интересны, как мне кажется. Убийца, рассчитывал на то, что каждый будет подозревать каждого, а поодиночке с нами легко справиться. Но мы вдвоем теперь. А вот шкляски – да, очень уязвим. Вообще, нам надо возвращаться в Россию, резюмировал Андрей. И чем скорее, тем лучше. А что мешает? спросил Степанов. Как я понимаю, тут уже вопросы никакие не решить. Мирослав сказал: Моего человека арестовали. Я не могу уехать без него. Так это ваш человек? искренне удивился Степанов. У архиепископа? Да, подтвердил Мирослав. И я могу совершенно ответственно заявить, что он не убивал Иоанна. Мы приехали в Феодосию, сразу же направились к архиепископу, и моего человека там арестовали. Хотя буквально за 20 минут до этого нас регистрировали на въездном посту. Вы можете его забрать из милиции. Степанов немного помолчал, раздумывая. Знаете, Иван Иванович, если честно, мне не хотелось бы это делать. Я и так не очень понимаю, зачем я здесь и в каком статусе, а придется ведь еще лезть в глаза местным. Во всяком случае, мне надо сначала со своим руководством связаться, а там уже по ситуации. Анри предложил: "Можете отсюда звонить. Мы уйдем в комнату, подслушивать не будем". Скорее всего, говорить будет в основном мой начальник, невесело пошутил Степанов а поскольку говорить он будет громко, вы его услышите. Она поднялся с кресла и похлопал по плечу Мирослава. Вставай, Иван Иванович, пойдем в холл. Они вышли с Ирасом и закрыли за собой дверь. Анри прильнул к уху Мирослава и прошептал: Тебе не кажется, что он слишком много знает? Интересно, про Санктус Сёркулус у него откуда информация? Тоже шепотом ответил Мирослав. Не теряем ли мы больше, чем приобретаем? родно сказать неопределенно качнул головой анри я не думаю конечно что артур ему мог сказать что-то лишнее но похоже степанов и сам далеко не дурак возможно именно поэтому артур его и прислал анри задумался странное дело он еще не собрал три жезла, а привычный мир уже начал рассыпаться но у него появился план как все сохранить мерик мы должны действовать быстро у нас три задачи обеспечить безопасность шклярского сохраниться самим и спасти казну. Значит, кто-то из нас должен лететь в Москву, а кто-то в Амстердам, заблокировать все операции по счету». Мирослав поправил его. Основная задача сохранить секретность нашей миссии, а то мы слишком сильное внимание к себе начинаем привлекать. Но ты прав. Возьмешь на себя общение с банком. Анри помотал головой. Лучше ты. Я в Москву к Шклярскому рвану. Тем более Крендель там будет. А ты можешь в Стамбул, там пересадку сделаешь. Мне кажется, так быстрее будет, чем через Москву. Ночью уже в Голландии будешь, утром в банке все решишь. И отпечатки Лингена и Антони окажутся бесполезными. Он немного помолчал и добавил: Вообще надо заканчивать эту эпопею с общим доступом к счету. Переведешь все на себя, а потом решим, когда все успокоится. Звучит красиво. Главное, чтобы билеты на самолет были, а то весь план рухнет. А со Степановым как решим? А что тут решать? усмехнулся Андрей. Нужен он нам вообще? Мне надо человека вытащить. Если Степанов сможет это сделать, то пусть сделает. И потом у нас девочка еще, Я за нее отвечаю. Это важно для меня. Андрей проворчал. Вот ты развёл детский сад. Пусть чекист со всем этим разбирается, если ему начальство разрешит. Ладно, пойдем к нему. Хотя нет, постой. Он вплотную подступил к Мирославу и пристально глядя ему в глаза спросил: "Сейчас ты мне можешь сказать, где третий жезл?" Мирослав улыбнулся и обнял его. "Брат, я тебе честно говорю, не знаю и не хочу знать". Дверь на террасу приоткрылась, и Степанов, просунув голову, позвал: "Хозяева, я поговорил. Можем продолжать. Похоже, моя карьера еще не рухнула".